Изабель, служительница Реваль, вновь окликнули меня, когда я подошла к двери кельи, чтобы отпереть ее. Прежде чем покинуть храм, настоящую Эмилию следовало освободить и навести на нее иллюзию воспоминаний о том, как прошла церемония. Пусть она не будет помнить подробностей, но хотя бы не станет непонимающих хлопать глазами, когда все будут обсуждать случившееся. Этой технологией со мной поделилась Сатина, от чего я лишний раз уверилась в том, что женщина она хоть и неизвестная, но некоторым образом влиятельная. И с ней точно лучше не шутить. К счастью, Эмилия проснуться еще не успела, внутри было тихо. «Да, служитель Гварн». Я обернулась, так и не успев завершить снятие заклинания. По моим подсчетам, действия сонного духа хватит еще на полчаса. Но если каждый встречный будет меня задерживать, это может стать проблемой. Всех служительниц вызывают в главный зал храма. Степенно сообщил мужчина, и от его слов у меня всю спину от копчика до затылка сковало холодом. Как это все не вовремя. Что-то случилось? Я смиренно сложила руки перед собой, думая, как бы сбежать. Но не отперев двери милии, уйти все равно не могу. Странная ситуация. Заговорщицки, понизив голос, поведал служитель. Генерал Шанды Грейн отменил свадьбу, и никто из женщин пока не может покинуть храм. Настоятель велел привести всех. Я едва успела одернуть себя, чтобы не возмутиться этим слишком громко. Лишь растянула губы в смиренные улыбки и последовала за служителем. Сердце колотилось так сильно, что почти оглушало меня. Что генералу Шанды Грейна нужно? Насколько я знаю, он теневой дракон, а их магия очень специфична, если не сказать больше. А если конкретнее, при желании он может разрушить любое заклинание. И если решит воздействовать на меня, то все пойдет прахом. Но мне немного полегчало, когда я увидела, что в зале и правда собрались все служительницы храма. Кто-то рассеянно озирался после ночных бдений, не успевая сообразить, что происходит. Кто-то растерянно перешептывался. Гостей, вопреки словам служителя Гварна, тут не было. Но на скамье первого ряда сидели несколько мужчин, как будто свидетели. Рикард Шандегрейн рассказывал вперед назад то и дело поглядывая на служительниц, которые выстраивались перед ним в шеренгу. «Это все?» — спросил он у старшего. «Да», — тот кивнул. «Больше в храме нет женщин». Дракон обвел нас страдальческим взглядом. Кажется, я начала догадываться, что заставило его так поступить. Он что-то говорил об истине, которую внезапно почувствовал его дракон. Неужели он считает, что кто-то из здешних затворниц есть та самая единственная? Угораздило же меня попасть в эту заварушку. Как будто других проблем мало. К тому же плечо, на котором раньше появилось нечто вроде энземы, соднило все больше и больше. Видимо, от нервов. Все эти дни я обрабатывала его мазью собственного изготовления, и слабые остатки покраснения, кажется, начали сходить. Теперь от волнения мне казалось, что по нему ползает какое-то насекомое с очень колючими лапками. «Не бойтесь, сестры. генерал скупо улыбнулся. «Это ненадолго. Я просто должен кое-что проверить». Один из мужчин, который сидел позади него, вздохнул, покачав головой. рик ты уверен, что это необходимо?» — шепотом уточнил он. «Уверен. Тот даже к нему не повернулся. И пошел вдоль ряда сестер, хмурясь и словно бы прислушиваясь к собственным ощущениям. Некоторые смущались под его взглядом, другие, напротив, с надеждой всматривались в его лицо. Он несколько раз приостанавливал шаг а потом шел дальше, пока, наконец, не добрался до меня. Я быстрым взмахом руки вытерла выступившую над губой испарину. Его взгляд перекрестился с моим. Затем спустился вдоль плотной фигуры Эмилии, ведь мне она, строго говоря, не принадлежала, и панически метнулся назад. Выглядел он сейчас так, словно получил на именины совсем не тот подарок, на который рассчитывал. В зале повисла напряженная тишина. Мало кто понимал, что происходит, но все как будто чувствовали что-то не так. А уж как мне было не по себе, это даже словами не описать. Рик окликнул дракона все тот же приятель. Тот словно очнулся и в явном замешательстве качнулся назад. Что он почувствовал? Может, он умеет распознавать Альес, кто его знает? «Простите, как вас зовут?» — обратился ко мне. «Где-то этот вопрос я уже слышала». Но в прошлый раз мне удалось улизнуть без последствий, а теперь. Сестра Равиль! ответила Ситла, остальные сестры зашептались с явным недоумением, даже, пожалуй, возмущением. Среди них были помоложе и покрасивее, чем Эмилия. И им наверняка было слегка обидно, что генерал не удостоил их настолько пристальным вниманием. А если сейчас проснется настоящая служительница, мне и вовсе крышка. Позволите! Рикард протянул мне раскрытую ладонь. «Думаю, нам нужно поговорить». Я опустила взгляд на его руку и поняла, что все, я больше не могу. Нервное напряжение скверно сказалось на работе моей магии. Если остаться тут еще хотя бы ненадолго, то облик посыплется, как плохо закрепленная мозаика. Поэтому я попятилась, мотая головой. «Простите, но мне нехорошо». «Что значит «нехорошо»?» — нахмурился Рикард. «Вы что-то чувствуете? Где?» В плечо вонзилась сотня крошечных иголок. Едва слезы на глаза не выступили. Дракон шагнул следом, а я снова от него. Такой напор кого угодно собьёт с толку. А если находишься тут не совсем законно, то и вовсе в пору в обморок падать. «Меня мутит», — солгала я. Становилось невыносимо жарко. А это верный признак того, что облик сейчас начнет плавиться. Предчувствия меня никогда не подводили. Сестра Риваль просто переволновалась. Милостиво вступился за меня старший служитель. «Я просто хочу поговорить наедине», — настоял дракон. «В этом нет ничего страшного. Мне нужно... отойти». Я прижала ладонь к животу. «А после мы обязательно поговорим, Шан де Шандегрейн». Но что-то словно вело генерала за мной, он никак не мог остановиться. Пришлось повернуться и натуральным образом бежать. В спину мне донесся растерянный гомон тех, кто остался в зале. Пыхтя и потея, я добралась таки до кельи Эмилии и, быстро оглядевшись, сняла запирающее заклинание. Бегом пробралась внутрь. В воздухе еще витал флер сонного духа. Какой сильный в этот раз получился. Видимо, обжёгшись на случай Санкара, я слегка перестаралась. Тихо, тихо. На ходу, снимая наполненный дымом воспоминаний флакон, я подошла к постели сестры. Откупорила бутылочку и высыпала на нее тающий порошок. Все это время он впитывал самые яркие впечатления дня. И теперь Эмилия, проснувшись, будет помнить почти все то же, что и я. Только без подробностей. Облик уже почти расплылся. Одежда Эмилии, которую я у нее одолжила, повисла на мне мешком. Я скинула ее, убрала в шкаф и достала из-под кровати сумку со своим платьем. Хотела было надеть его, как кто-то постучал в дверь. «Сестра!» — раздался за ней голос служителя. «Как вы?» «Генерал хочет с вами поговорить, ему нужно ехать, и он хотел бы...» Стоя в одной нижней сорочке, я прижала платье к груди. «Простите!» — проговорила тихо, чтобы не разбудить настоящую Эмилию. Еще немного!» «Извинитесь за меня перед генералом, мне так неловко». «Что ж, ничего страшного, с каждым может случиться», — пробормотал мужчина. «Я передам ему». Послышались его удаляющиеся шаги. Выдохнув, я все таки оделась и, улечив момент, выскользнула из кельи. И как раз вовремя, потому что в коридор кто-то вышел, раздались мужские голоса. С Скачками я добежала до массивной колонны и спряталась за ней. Проклятие! Вот это денёк. Я не займу много её времени. Я узнала будоражущий тембр Рикарда. Это весьма странная ситуация. Он осекся. Я прижалась к колонне всей спиной, мысленно моля трехликова сжалиться надо мной. Тихий стук в двери после скрипа петель, который пронёсся по коридору как стрела, стало наконец, тихо. Я осторожно выглянула. Никого. Похоже, сейчас упорный генерал нарушит спокойный сон Эмилии. Да, ее внезапный отдых посреди такой суматохи будет выглядеть странно, но, придя в себя, она обязательно найдет, что ответить. А мне пора уносить ноги. Придется рассказать Сатине о всех злоключениях. И что-то подсказывало мне, что заплатить за невыполненное задание она мне не захочет.